17.5. Глубоко уважаемый. В 1935 году арестовали Льва Гумилева и Николая Пунина, сына и мужа. Льва обвиняют в участии в антисоветской организации. Эмма Герштейн, которая жила в Москве, вернувшись домой, видит, что в передней на маленьком угловом диване Сидит Анна Андреевна со своим извечным потрепанным чемоданчиком. Ахматова решает написать письмо Сталину. Ей помогает Михаил Булгаков. 1 ноября она пишет. «Глубоко уважаемый Иосиф Виссарионович, зная ваше внимательное отношение к культурным силам страны и, в частности, к писателям, я решаюсь обратиться к вам с этим письмом». 23 октября в Ленинграде арестованы НКВД, Мой муж Николай Николаевич Пунин, профессор Академии художеств. И мой сын Лев Николаевич Гумилев, студент ЛГУ. Иосиф Виссарионович, я не знаю, в чем их обвиняют, но даю вам честное слово, что они не фашисты, не шпионы, не участники контрреволюционных обществ. Я живу в СССР с начала революции. Я никогда не хотела покинуть страну, с которой связана разумом и сердцем. Несмотря на то, что стихи мои не печатаются, и отзывы критики доставляют мне много горьких минут, я не падала духом. В очень тяжелых моральных и материальных условиях я продолжала работать и уже напечатала одну работу о Пушкине, вторая печатается. В Ленинграде я живу очень уединенно и часто подолгу болею. Арест двух единственно близких мне людей наносит мне такой удар, который я уже не могу перенести. Я прошу вас, Иосиф Виссарионович, вернуть мне мужа и сына, уверенная, что об этом никогда никто не пожалеет. Анна Ахматова. 1 ноября, 1935. Написал Сталину и Пастернак, подтвердив честность Пунина и Льва Гумилева. В первых строках письма он писал «Однажды вы упрекнули меня в безразличии к судьбе товарища. Достойный поступок. В тот же день, 1 ноября 1935 года, Сталин написал главе НКВД Генриху Егоде, обладателю весьма своеобразной внешности. С фотографии того времени на нас смотрит человек, похожий на Чаплина, который пародирует Гитлера. Такие короткие усы с щеточкой давно никто не носит. Они кажутся фальшивыми. Егода, возглавлявший в тот период НКВД, будет расстрелян в 1938 году. Но тогда, 1 ноября 1935 года, резолюция Сталина легла на стол именно ему. Освободить из-под ареста и Пунина, и Гумилёва и сообщить об исполнении. И Сталин. По с приказу, Егода распорядился освободить их. Пунина отпустили ночью. Он прикинул, что трамваи уже не ходят, и спросил, А переночевать нельзя? Ответ был: Здесь не гостиница. Узнав, что арестованные уже на свободе, Ахматова через несколько дней звонит Эмми Герштейн. И снова только одна фраза: Эмма, Он дома. Я с ужасом. Кто он? Николаша, конечно. То есть Пунин, Я робка, а Лева? Лева тоже.